Часть четвёртая Тело Орбы внезапно стало очень тяжёлым, он ощутил тяжесть доверившихся ему сердец. Раслышав голос Орбы, когда тот закашлялся, на лице Гарды проявилось удивление. «Что?» Видя как Орба начинает вставать на ноги, Гарда оказался совершенно ошеломлён. И всё же... «У меня нет времени возиться с тобой! Поспи подольше!» Когда он указал посохом на Орбу, в его глазах наконец проявилась настоящая враждебность. И когда казалось, что сейчас вновь польётся тьма, Орба закрыл глаза. На поле боя он много раз встречал Руанов. Лица призраков, которых он только что видел, трепетали перед ним. Здесь, в западных землях, он видел более чем достаточное число таких же, как его мать или Алиса. Тех, кто потеряли свои семьи, свою повседневную жизнь, когда их родные места оказались сожжены. Это... Какие колебания он таил в себе? Какое решение принял? Орба поднял руку и провёл пальцем по краю маски. Чтобы обычный человек не делал всё бесполезно. Усмехнулся Гарда, собираясь вновь использовать магию на Орбе. И в этот момент Орба снял маску. «Это я, принцесса!» «Ангел Мефиос!» – закричал он изо всех сил. Естественно, Гарда даже предположить такого не мог. Он не ведал, что даже сняв скрывающую его лицо маску, парень всё ещё носил другую. И как только проявится новая маска, исходящая от смены потока эфира быстро иссякнет. Жизнь практически моментально вернулась к её лицу. Щеки покраснели, покрылись румянцем, а в глазах прорезались стальные искры. Орба вновь закричал. «Наследный принц Гилл мефиос не умер, не сбежал, не спрятался! Я здесь!» И пока на лице эсмены проступало удивление, а слёзы лились из её глаз, гарда в замешательстве уставился на неё. «Что это значит?» И в этот момент Орба оттолкнулся от земли. Резво, словно стрела, он преодолел разделяющие их с гардой расстояния, Поражённый колдун вновь отскочил с немыслимой для его возраста скоростью, но орба не останавливался. Он подскочил опустил меч на голову противника, а гарда поднял вверх посох, защищаясь от удара. Ноги орбы коснулись земли, и кончик его меча моментально изменил направление движения, метнувшись к сердцу колдуна. «Ах!» Гарда пошатнулся, сгустки крови окропили его бороду, но он продолжил бороться, снова взмахнув посохом, чтобы остановить удар Орбы. Рука Орбы задрожала. Такая сила немыслима для старика. Наверняка это тоже была сила магии. Какое-то время они продолжали сражаться молча. «Отправь его!» Закричал Гарда. Из его рта брызнула кровь. «Быстро пошли мне эфир из Зар-Илиаса! Слышишь меня, Таи? Что ты делаешь?» Что произошло в той области, которую мог понять лишь Колдун? Трудно сказать. Но удивление на лице Гарды было куда сильнее, чем после пробуждения и смены. «Почему? Как же так?» «Мой эфир поглощается!» «Что происходит?» «Словно... путь ко мне перекрыт!» «Гарда!» «Да, я Гарда!» «Сам Гарда!» Надавив, Орба внезапно сделал пару шагов вперёд. Он издал полубезумный крик, и как только Гарда поднял свой посох... Мечорбы прорезал воздух. Поднявшийся ветер всё ещё свистел, когда сталь вонзилась Гарде в голову. Его веки оторвались от белых глаз, стекала кровь, и старый колдун безмолвно рухнул на пол. С головы Гарды что-то упало, это был фрагмент драгоценного камня в его лбу. Когда-то казалось, что он сидел очень крепко, но словно потеряв силу вместе с жизнью владельца, его зловещее свечение исчезло а сам он упал на пол, словно обычный камешек. Орба тяжело дышал, уставившись на останки человека, который ещё минуту назад был готов контролировать все западные земли. Его тело остывало, как и всегда в такие моменты. Сердце, словно зажёгшееся, когда он довёл бой до конца, остывало вместе с телом, а сам он чувствовал пустоту и апатию. «Молдов! Молдов!» – услышал он крик женщины. Посмотрев ту сторону, он увидел рухнувшего Молдофа, который начал приходить в себя, и Лиму Хадейн. Хотя, естественно, Орба не знал ни её имени, ни её личности, которая стояла рядом с ним на коленях и пыталась приподнять его. «Принцесса!» Тяжело дыша Молдоф приподнялся. Он в оцепенении уставился на рыдающую Лиму, а затем с удивлением оглядел зал. Его взгляд проскользил по трупу гарды, упавшей на пол маски, и Орби. «Парень, у тебя получилось!» Молча, без улыбки, Орба просто слегка кивнул. Молдов всем сердцем тяжело вздохнул. Мгновение спустя он о чём-то забеспокоился и отошёл от Лимы, которая всё ещё держала его. «Принцесса, я направил на вас своё копье Я не достоин быть рядом с вами». «О чём ты говоришь, Молдов? Я в долгу перед тобой». Если бы я хоть немного ошибся, то тем броском лишил бы вас жизни. Нет, тогда я даже подумал, что и подобный исход приемлем. И как после такого я могу вновь быть рядом с членом королевской семьи Кадайна? Да, Молдов, ты был так добр, что готов был лишить меня жизни. Принцесса! В глазах Лимы блеснули слезы. Она прижалась к бородатому генералу, словно так долго ждала его, взяв мужчину под руку. Я привела Кадайн гибели. «Ты убил ту меня и тем самым спас. Я благодарна тебе, Молдов. Ты истинный защитник королевской семьи». И затем Молдов наконец позволил себе пролить слёзы. Когда его плечи вздымались, а сам он дрожал от рыданий, Молдов сильно напоминал своего младшего брата. Галяя на них, Орба почувствовал чьё-то присутствие рядом и повернулся в ту сторону. в «Это была смена Базган». Его глаза стали круглыми, как блюдца, а сама девушка протянула дрожащую руку. Вы принц Гел? Вы действительно его высочество Гел Мефиос? Он не ответил. Его мозг упал рядом с ним, но сейчас казалось такой далёкой. Я всё ещё под магией гарды. Это снова всего лишь сладкая иллюзия. Прошу, вашего высочества, прошу, скажите хоть что-нибудь. Прошу, скажите, что вы действительно Гел Мефиос. Текущие за её серых глаз слёзы, казалось, не желали останавливаться. Орба взмахнул мечом, и с него стекала кровь. «Принцесса! Я!» Он так и не смог произнести своё имя. Его глаза избегали взгляды и смены. Он знал, что ему нужно сказать всего три слова. Всего лишь произнести «Я гелмефиос но «Я!». Он сумел лишь повторить это, а затем «Это неважно. Одновременно с криком Эсмены Орбо почувствовал теплое объятие. «Неважно, сон или же иллюзия, какая разница? Ваше Высочество, прошу, даже если это всего лишь сон, постойте вот так!» Эсмена с неожиданной для девушки силой схватилась за Орбо и рыдала.